Глядя в телевизор, со всей ответственностью заявляю, что в нашей больнице никто не украл ни одного органа, и не было в ней ни черных трансплантологов, ни еще каких-либо. Если бы кто-то задумал нажиться хотя бы на ногте, застрявшем, в околевшей и охолодевшей ноздре, налетела бы вся араба, вся властная вертикаль. Пораженные жабой подтянулись бы лифтеры и санитарки, всем кушать хочется, делись, и все бы засыпались. Знают двое, а свинья прежде всех. Ведь там пирожок нельзя скушать и не привлечь своим опасливым чавканием завистливого внимания. Хотя какие-то поползновения в сторону протезирования, а там лихобеда начала и трансплантации, делались. Привезли, помню, целую кучу каких-то половых насадок, вроде намордников, такие пластмассовые стремнями для симуляции эрекции. Но ну, так и не договорились, как прибыль делить неимоверную свалили логопедом в кабинет в угол, где они еще долго под ногами хрустели.